года назад поехал за границу и теперь пишет, чтобы я приехала к нему с двумя детьми. Ну и что же тебе мешает? Но теперь их у меня четверо. Сау, сау. Страницы истории Сегодня в деревне Мовка праздник. Председатель комитета деревенской бедноты Завернул первую лампочку Ильича В первый патрон Крупской Сула тебя, эксклюзив Я молодой, я сажусь за бородой Я не беспокоюсь Эй, йо, дед Пусть растет с тобой Так, свидетель, расскажите, как жил И чем занимался подозреваемый? Ой, он едва-едва сводил концы с концами Так, хорошо, так и запишем Неудачная карьера сводника в гей-клубе <реклама> Забелевых! Врач объясняет больному, У вас неправильно срослась кость ноги Ее нужно сломать еще раз. В том же самом месте, понимаете? Да, доктор. Хорошо. Завтра купите бутылку водки и отвезите меня к этой чертовой яме около подъезда. Предлагаю поднять бокалы э, за здоровье молодых. Ехидно улыбаясь, говорили дембеля